Глава 34. К чему такая спешка, Владыкарик? Мирукан пригнулся, пропуская над головой очередную ветку, грозившую заехать ему по лицу и сбросить с лошади. Разве у великого мастера Читаны до да заберут ракшисы его в пекло? Нет дело поважнее, чем «Уж поверь мне, глиняная твоя голова», — проворчал я. «Если не поторопимся, боги подарят нам обоим новое рождение еще до захода солнца». Бросить все силы на войну с ледяным копьем и наказать владыку Алуру или потратить пару дней на то, чтобы поймать сбежавшего посланника тьмы и прикончить его? К моему несчастью, Читанов вполне мог позволить себе и то, и другое. Едва ли без поддержки клана я представлял для него такую уж серьезную опасность. Но наверняка ничто не помешало ему отправить по моим следам целую свору владык во главе с этим страшилой Шандором. Или Тау. Не самый плохой способ проверить верность новоиспечённого мастера Анцина, заставив прикончить друга. Похоже, теперь уже бывшего друга. Я негромко выругался и снова стукнул лошадь пятками по горячим бокам. Ярл Виглов, впрочем, как и остальные, то и дело порывался повернуть обратно, чтобы надрать предателю задницу, но та часть души, которая пока еще принадлежала мне, не могла даже толком разозлиться. Тао всего лишь выполнял свой долг наследника Анцина и владыки клана, который уже и так воевал с двумя могучими опасными врагами. На его месте любой поступил бы так же. Любой, кроме ликиу Одни боги знают, что сделает великий мастер, если узнает, что именно она предала свой клан и помогла мне удрать. Ты... «Расскажешь мне, что случилось?» — поинтересовался мирукан «Чем владыки каменного кулака так обидели тебя?» «Тебе лучше не знать. Я тряхнул головой и перехватил поводья. Но если... У тебя больше тайн, чем у забытого храма Антаки, и когда-нибудь я заплачу за одну из них головой...» «Ты мог остаться в Анцине?» — проворчал я. «Владыка Лики узаботилась о тебе куда лучше меня?» «Нет, не мог бы», — мирукан протяжно вздохнул. «Когда ссорятся высокородные, жизни тех, кто не носит золотых пряжек, не стоит и джу. Если бы я остался, старик Читана приказал бы повесить меня раньше, чем открыл глаза утром». Проклятие. мирукан в очередной раз напомнил, что я почти ни хрена не знаю об этом мире, хоть и провёл здесь почти четыре месяца. Точнее, никак не могу привыкнуть к местным законам и нравам. Мой друг, безымянный по праву рождения, лишённый даже бронзовой пряжки, На землях каменного кулака к таким относятся без злобы, но не более. И никто не защитит Мирукана, если великий мастер пожелает выместить на нем свой гнев. Так что мы оба бежали от одного и того же, верной и, вероятно, мучительной гибели. Я позаимствовал из конюшни Анцина лучших лошадей, а вчерашний пир подарит нам еще час или два утром. Если боги будут милостивы, Ликио не проболтается, и никто из владык даже не вспомнит, что видел меня на празднике. Но потом кто-нибудь непременно хватится и лошадей, и Мирукана, и начнет задавать вопросы. И сколько бы у нас ни было форы, ее уж точно окажется недостаточно. Удрать от лучших следопытов во всей империи, да еще и на их собственной земле? Нет, такого подарка для меня не отыщется в кармане даже у самого создателя Тримурти. Так что наш единственный шанс поскорее забраться в пустыню или горы, Песок и камни не так сговорчивы, как леса или травы под ногами, и даже владыкам будет не так уж просто выпытать у них, куда именно направились два всадника. Не самый лучший план, но ничего умнее я так и не придумал. Так что мы с Мируканом с самого утра гнали коней в сторону гор вдали, понемногу забирая к югу, чтобы не наткнуться на разведчиков ледяного копья. Мой спутник, которому боги не дали силы к шатре, Уже не раз просил хоть ненадолго остановиться, чтобы дать отдых и несчастным животным, и себе самим, но я лишь сердито мотал головой. Спешил, даже когда понял, что спешить уже некуда. Небо осталось чистым, но ту грозу, которая понемногу скапливалась где-то за нами, нельзя было увидеть взглядом. И все же я чувствовал чужую джаду, гневную, могучую, обычно неторопливую, но сейчас готовую разразиться бурей. шандор не Тао. «Читана решил не рисковать и отправил в погоню за мной самого посланника земли, видимо, чтобы тот мог собственноручно свернуть мне шею. И если Ликио не просто так запугивало меня, он сделает это с искренним удовольствием. И уже довольно скоро. Я изо всех сил комкал в своей черепушки могучих воителей, которые явно скорее предпочли бы даже безнадежный бой позорному бегству. но ничего не мог поделать со следами, которые копыта наших коней оставляли на пыльной дороге или на земле среди деревьев. Шандор с его стихийным даром наверняка читал их, как открытую книгу, и шел, не скрываясь. Джаду обгоняло его на пару миль, катясь за мной тяжелой грозовой тучей, от которой уставший конь уже не мог меня унести. А где-то через четверть часа я почувствовал других, не таких могучих, но все же опытных и многочисленных. «Где-то дюжина владык каменного кулака не ниже второй ступени познания не самые опасные противники, но они смогут выжечь мои щиты, прикрыть Шандора и оттянуть на себя пару-тройку ударов. Вполне достаточно, чтобы превратить и без того не самые серьезные шансы выстоять в бою с Шандором в абсолютный ноль. Видимо, они тоже уже успели все просчитать. Поэтому и не спешили. То ли владыки где-то сменили коней на свежих, То ли дело было в какой-то особенности земной джаду. Расстояние между нами явно уменьшалось. И куда быстрее, чем мне бы хотелось. Чужая мощь нарастала лавиной, и её уже мог ощутить даже тот, кто сам не был к кшатрием. «Хотел бы я поверить, что нас догоняют купцы, что продают медовые яблоки». Мерука обернулся назад. «Но этому не бывать. Нам лучше сойти с дороги, друг мой». «Зачем?» — проворчал я. «Думаешь, они не отыщут нас в лесу?» «Разве ты не слышишь шум реки?» «Глиняная твоя голова!» мирукан натянул узду, и его конь послушно устремился к деревьям. «Сейчас воруна, хозяин вот в ссоре со своим божественным братом, и может спрятать нас, если на то будет его воля!» Я не слишком-то рассчитывал на помощь покровителя Джея и его отца, но своих идей у меня уже не осталось. В конце концов, если нам удастся переправиться на другую сторону реки и пройти чуть выше по течению, владыки могут потерять след. «Они уже близко!» Я направился следом за мируканом «Если попадёмся, беги, они не станут тебя искать. Я скорее отрежу себе то, что в довушка из Анцина называла славным клинком громовержца Индры, чем оставлю тебя, болван», — проворчал тот. «Может, боги и не дали мне сил поднять меч вроде твоего, но я умею сражаться». мирукан явно пытался подбодрить, и не меня, а скорее себя самого, но голос его звучал не слишком-то уверенно. Он наверняка уже успел наслушаться рассказов о зверствах Шандора. «Дальше пойдём пешком». Я спрыгнул с коня и легонько шлёпнул его по взмокшему от многочасовой гонки крупу. Лошади повернут обратно к Анцину. «Это собьёт высокородных соследа», — догадался Мирукан. «Хотя бы ненадолго». «А ты не так уж и глуп, владыка Рик». «Помолчи». Я забросил перевязь с мечом за спину и зашагал к молодым деревьям, которые росли так густо, что я едва мог видеть что-то дальше, чем на десяток футов вперёд. Твою болтовню слышно даже в Мотусаэре. «Может и так», — Мирукан покачал головой. «Но тогда коней владык услышат и на самом севере земель белой чайки. Неужели Читана настолько боится тебя, что отправил в погоню целую армию?» Я молча нахмурился и приложил палец к губам, вслушиваясь в шум вдалеке. Нжаду Шандора уже четверть часа накрывало меня с головой, но саму на его прихвостни пока еще были не меньше, чем в паре миль к северу отсюда. А раскатистый грохот, который могла бы издавать разве что сотня коней, доносился. С другой стороны, тьма и пекло. Да что же это может быть? Неужели войско огненного лотоса успело дойти чуть ли не до самого Анцина, и я удрал из-под носа у Шандора, «Лишь для того, чтобы попасть прямиком в пламя Аноры?» «Или...» «Водопад, владыка Рик!» Мерукан вытянул руку, указывая туда, куда я как раз собирался идти. «Там впереди... водопад!»